дорога в интересуется какой-то буб новый король с л е з ы л н е м любовное письмо С левой стороны Трифовы изъявляют большое участие. н у какая-то злодейка мешает. А кто бы, ты думала, был Трифовый король? Не знаю. Не знаю. А я знаю, кто. А кто? А хороший торговец, что по с у х о н н о й линии, Алексей Дмитриевич, Стариков. А вот уж, верно, не он. Я хоть что, ставлю не он. Не с п о р я г а ф ь Тихоновна, волос уж такой русый. М -м. Нет другого трифового короля. А вот же нет. Трифовый король, значит, здесь дворянин. Купцу далеко до трифового короля. а Эх, а г а ф я Тихоновна, не то бы ты сказала. к а к б ы покойник-то Тихон, твой батюшка Пантелеймоныч был жив. Батюшка мой. б ы а л как ударит всей пятерней по столу, да, вскрикнет. Плевать, я, говорит, на того, который стыдится быть купцом. Да не выдам же, говорит, дочь заполковника, пусть их делают другие. Так вот. А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как и... всякой другой да все это п я т е р н я так по столу и хватит а рука то с ведро величиной угу. такие страсти ну, зачем тогда это? а ведь если сказать правду он а усахарил твою матушку угу. а покойница прожила бы подоле ну вот чтобы у меня еще был такой злой муж Да ни за что не выйду за купца. Да ведь Алексей-то, д м и т р и е ч не такой. Не хочу, не хочу. У него борода. Станет есть, все потечет по бороде. Нет, нет, не хочу. Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь н его на улице не сыщешь. ф ё к л а Ивановна с ы щ и т Она обещалась сыскать самого лучшего. О, да ведь она лгуния, мой свет. А нет, а р и н Пантелеимонна, Ой. грех вам п о д а п р а с н у поклёк-то возводить. а это фёклая а н н а Ну Ах. что, Ах. говори, рассказывай. Есть? Ой, есть. Есть. Ой, д а только прежде с духом собраться. Так охлопоталась. По твоей комиссии все дома исходила. По канцеляриям, по министериям Ах. стаскалась. Ах. В к р а у л ь не наслонялась. Ах. Ой. Ах. Знаешь ли ты, мать моя, Ведь меня чуть было не прибили, ей-богу. Старуха, ты ж ты женила о ф е р в ы х так было п р и с т у п и л ко мне. Ты такая эдакая, только хлеб перебиваешь. Знай свой квартал, говорит. Да что ж, сказал я напрямик, я для своей б а ш н и не п р о г н е в а в с ь Все, готова удовлетворить. Зато уж таких женихов тебе припасла. То есть и стоял свет, и путь стоять, а таких еще не было. Сегодня же иные прибудут. А. Я забежала нарочно тебя предварить. к а же сегодня? но Душа но. моя ф ё к л о я вонная, я боюсь. И не пугайся, мать моя, дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. А -а -а -а. И ты посмотришь их, не понравятся, но и уедут. н о г чай хороших приманила. О, да, а сколько их? Да -а -а. Много? Ну, то человек 6 е с т ь есть. Но, ну, что ж ты, мать моя, так в с п о р г н у л а с ь т о Лучше выбирать. Шесть. Один не придется, другой Шесть. придется, но... у ну, что ж, они Прокурные. дворяне? Ой, все как на подбор. Уж а -а -а. такие дворяне Блин. еще и не было таких, ну, но... Какие же, какие? А славные, славные. такие. Хорошие, аккуратные. Первый Балтазар б ы л т а з а р ы ч Живакин. «Такой славный! Во флоте служил!» «Как раз в тебе придется!» «Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле, а поджаристых совсем не любит!» Но. «А Иван п а л ы ч что служит языкухтором?» «Такой важный, что и п р е с т у п а нет!» «Такой видный из себя!» толстый Как закричит на меня, ты мне не толкой постяков, что невеста такая эдакая. Ты скажи н а п р и м е р сколько за ней движимого и недвижимого. Столько ты, столько-то, отец мой. Ты врешь, собачья дочь. Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я в тот миг испознала... Да это должен быть важный, господин. Ой. Ну, а, а еще кто? А еще н и к а н о р Ванч Анучкин. Анучкин. Это уж такой великатный. А губы, мать моя, малина, совсем малина. <свят> такой славный. <свят> Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша Хорошо, сама. <свят> а воспитанная, <свят> чтобы и по-французскому умела <свят> говорить. д а Тонкого поведения человек Немецкая штучка mm. А сам ты такой субтильный И ножки узенькие Тоненькие А нет Мне эти субтильные как-то не того Не знаю Я ничего не вижу у них Клик Хочешь поплотнее, так возьми и в а н п а л о ч а Уж лучше нельзя выбрать никого Уж тот неч сказать Барин так барин Мало в эти двери не войдет, такой славный А сколько лет ему? А человек еще молодой, лет 50 а да д е а и 50 е щ е нет, ну но... А фамилия как? А фамилия Иван Палыч Яишница Так какая ну. фамилия? Фамилия? О боже мой, какая ну. фамилия А, да, слушай, Фиклуш, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихонна Иишница? о знает, что такое. О, мать моя, да на Руси есть такие п р о з в и щ е что только плюнешь да перекрестишься, и л и услышишь. А, пожалуй, коли не нравится прозвище, то возьми б о л т а з а р а б о л т а з а р о в и ч Живакина. Славный о жених, но... какие у него волосы а хорошие ну. волосы А н о с А нас о с н о хороший все на своем месте и сам такой славный Ой, Ой. ты только не прогневайся уши на квартире одна только трубка и стоит ну и больше это? никакой и больше ничего и нет ну, никакой нас, мебели но а еще кто акин степановичнтелеев Чиновник, Ой. титулярный советник н о немножко заикается только Зато уж такой скромный Ой. Ой, Ну что ты все, чиновник, чиновник ну, а что ж, А н ну... и л ю б я т ли он выпить, вот мол, что скажи А пьет, а не прикосновлю, пьет А что ж делать-то, уж он титулярный Нормально. советник Зато такой тихий, как шелк Ой, ну Ну нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница. Твоя воля, мать моя. Не хочешь одного, а возьми другого? А впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь н е всю ж е неделю бывает пьян. Иной день выберется и трезвый. Да. Ага. Ну, а еще кто? Да, еще кто? т о да есть еще один. Да тот только такой. Ой, бог с ним. Эти будут почище. д Вот, ну Да вот тоже но да и не хотелось бы и говорить про него Он-то, пожалуй, и на дворный советник И петлицу носит т о у что подъем куда тяжел <вы> Не выманишь <вы> дому Ой, там, Ну а еще кто? Такое... Ведь тут только всего пять, а ты говорила шесть Да н ю что тебе еще мало А смотри ты, как тебя вдруг поразобрал-то А ведь д а в е была испугалась ах ты Да что с них, с дворян-то твоих Хоть их у тебя и шестеро, ну. а п р а в купец один станет за всех. А, нет, а р и н п а н т л е м о н н а дворянин будет п о ч т и н н о н н да. что в почтенье-то? А вот раз. Алексей Дмитриевич да в с о б о й и ш а п к и в санках-то как прокатится. т ь А дворянин-то с у п а л е т а и пройдет навстречу, скажет, что ты, копчишка, сывороти с дороги. Али покажи, копчишка, бархату самого лучшего, а купец в з ы в а й где батюшка. А снимет к ним е же шляпу, а вот что скажет дворянин. <то>... А купец, если захочет, а? не даст, сукна. о А вот д в о р я н и н т ы голенькая, и не в чем ходить д в о р я н и н Да дворянин заробит купца, но А купец пойдет жаловаться в полицию А дворянин пойдет на купца к с е н а х А купец к губернахтору А дворянин Врешь, врешь, вот. дворянин, губернатор ы больше Кто? сенахтора Разносилась дворянином Ах. А дворянин при случае <свят> так же шапку п о г н е т н е к а к звони, кто? Это ж они! Кто они? А, они! А к т о н и б д ь Женюхов? Ой, побежал встречать ребенка! с в е т ы е п о м и л о й т е нас, грешных! В комнате совсем не прибрано! д да, о салфетка-то, салфетка на столе совсем черная! Дуняшка! Дуняшка! Я здесь, барыня! а л к а, -а, -а Скорей чистую салфетку! а тетушка, как мне быть? Я чуть не в лимошке! Ах, мать моя, беги, скорее деваться! Барыня, эту салфетку постелите, сборите? Эту стелите? Нет! Беги, скажи, сейчас! Тетушка, да ведь платье не выглажено! а господи милосердный, не погуби! Наденье другое! Да что ж вы не идете-то, а а й я т и х Ну, с к о р е е мать моя! Ой, ты господи, ах ты! А ведь он все дожидается! Доняшка, Ой. веди, проси обождать. Я только в силочку смотрю. Ох, какой ты! Идиот! о т <свист> Погодите здесь. Пожалуй, пождать, пождем. Как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал... А где экзекутор? Невесту пошел выглядывать. Чтоб не задал он такой невесты. Фух. Однако ж рассмотреть еще раз роспись. Каменный двухэтажный дом. Есть... Флигеля два, флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный, но деревянный плоховат. Дрожки, сани парные с резьбой под большой ковер и под малый. Может быть, такие, что в лом годятся. Старуха, однако, уверяет, что первый сорт – «Хорошо, пусть первый сорт» «Две дюжины серебряных ложек» «Конечно, для дома нужны серебряные ложки» «Две лисьих шубы» «Четыре больших пуховика и два малых» «Шесть пар шелковых» «Шесть пар ситцевых платьев» «Два ночных капота» два. «Но э т о статья пустая» Белье Салфетки Это пусть будет как ей хочется Впрочем Нужно все это поверить на деле Теперь, пожалуй, обещают и домы И экипажи А как женишься Только и найдешь, что пуховики д да о перины Погодите тут, они выйдут Желаю здравия Мое почтение «Не с папенькой или прелестной хозяйки дома, имею честь говорить?» «Никак нет. Вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей». «Ах, извините, извините». «В ф и з и о г н о м и я этот человек мне что-то подозрительно. Чуть ли он не затем же сюда пришел, зачем и я. Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность... Хозяйки дома? Нет, что ж. Надобности никакой нет. А так, зашел с прогулки. Врет, врет с прогулки. Жениться дома? подлец хочет. Дома? Пожалуйста, душенька, почисть с меня. Пыли-то, знаешь, на улице пристало немало. Вон там, пожалуйста, и Сними пушинку Так Спасибо, душенька а Вот еще Посмотри, там как будто о, Паучок лазит А на подборах-то Сзади ничего нет? Нет Спасибо, родимая А вон тут еще, ага. кажется с у к о н ц е т а Ведь г л и ц к а я Ведь какого носится а в девяносто пятом году когда была эскадра наша в с и ц и л и и купил я его еще мичманом и шил с него мундир в 80 первом при павле п е т р о в и ч е я был сделан лейтенантом хно было совсем н о в е ш е н ь к о е 814 сделал экспедицию вокруг света и вот только по швам немного п о и с т е р л а с ь в 815 вышло в отставку только п е р е л и ц о в а л уже 10 лет нашу до сих пор почти что новый благодарю душенька рас красоточка а как позвольте узнать сицилия вот вы изволили сказать сицили я Хорошая э т а земля, Сицилия. а прекрасная! Мы 34 дня там пробыли. Ведь я вам доложу, восхитительные. Эдакие горы, эдак деревце к а к о й н и б у д ь гранатное. И везде итальяночки, такие розанчики. Так вот и хочется поцеловать. И хорошо образованы? О, превосходным образом. Так образованные, как вот только у нас, только графини разные. Бывало, пойдешь по улице, ну, русский лейтенант, натурально, здесь аполлеты, золотое ш и т ь ё и э а к красоточки, черномазенькие. У них ведь возле каждого дома балкончики и крыши. Вот как о, этот пол, совершенно плоский. 네 Бывало, так смотришь, и сидит эдакий розанчик. Ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь. Да, <scripique> а, и она эдак только натурально г д е т о Здесь у нее какая-нибудь... т о птица, шнуровочка, дамские разные сережки. Но словом, такой лакомый кусочек. А как, позвольте еще вам сделать вопрос, на каком языке изъясняются в с е ц и л и и А натурально. Все на французском. И все барышни решительно говорят по-французски? в с е решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу? мы жили 34 дня и во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски ни одного слова ни одного слова я не говорю уже о дворянах и прочих сеньорах то есть разных ихних офицерах но возьмите нарочно простого тамошнего мужика который перетаскивает наю ш е всякую дрянь попробуйте скажите ему дай братец Хлеба не поймёт, ей-богу не поймёт. А скажите по-французски «Датечи дель пане» или «Портатевино» поймёт, побежит и точно принесёт. А любопытная, однако же, как я вижу, должна быть земля этой Сицилии. Вот вы сказали «мужик». Что «мужик»? Как он? Так ли совершенно, как и русский мужик? Широк в плечах, из е м л ю пашет или нет? вы ну, могу вам сказать, не заметил, пашут или нет. А вот насчет нюханья табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже загубутся. кладут. Перевозка там очень дешево. Там все почти вода. И везде гондолы. Ну, натурально. с и д и т т такая итальяночка. Ну, такой розанчик. Одета, манишечка, платочек. О, с нами были и английские офицеры. Ну, народ так же, как и наши. Моряки. И сначала точно было очень странно. Не понимаешь друг друга. Но потом как-то Хорошо обознакомились, начали свободно понимать. Пока же бывало я так на бутылку или стакан. Ну, тотчас и знает, что это значит выпить. Представишь я так кулак к а рту и скажешь только губами. Знает, трубку выкурить. Вообще, вам доложу, язык довольно легкий. Наши матросы в три дни как-нибудь стали совершенно понимать друг друга А приинтересное, как я вижу жизнь чужих краях Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым Позвольте узнать, с кем имею честь говорить ж е в а к и н с лейтенант в отставке А позвольте со своей стороны тоже спросить <клых> С кем с, имею счастье <клых> известняться? В должности экзекутора Иван п а л о ч Вишница. Да, я тоже перекусил. Дороги-то знаю, впереди будет довольно. А время холодновато. Селёдочку съел с хлябцем. Нет, кажется, вы не так поняли. Это фамилия моя. Вишница. Извините. Я немножко... т у г о в а т на ухо Я право думал, что вы изволили сказать, что покушали mm -hmm. яичницу да. да, что делать Я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне яичницин Да свои отговорили Говорят, будет похоже на собачий сын А, да. да, да, однако ж, бывает. А, -а, а вы знаете, у нас вся третья эскадра, все офицеры и все матросы, все были с пристранными фамилиями. А -а -а. Помойкин, я р е ш к и н Перепреев, лейтенант. Один мичман и даже хороший мичман был по фамилии просто «Дырка». <связывая> и капитан бывало, эй, ты, дырка, поди сюда. И бывало, над ним всегда пошутишь. Эх, ты, дырка эдакая, <связывая>, говоришь, бывало ему. Здравствуйте, матушка ф д р о в н а Здравствуй, здравствуй как ж и в е душа моя? Спасибо, отцы мои, здорово, здорово. Иван Кузьмич, ты давай, проходи, не мешкай. Вот пришли, они опять... А ты не вздумай нам тут мешаться, старая. Вот смотри ты какой, а! Ты помни, только кураж и больше ничего. Хорошо, я буду т р а т я... я... Фу ты, какая куча народу. Ой, да, ну... Что это значит? Уж не женихили, с которых сторон понабрала ворона, а? Тут тебе ворон нет, всё честные люди. Гости-то не считанные, кафтаны общипанные. Ой-ой-ой, гляди налёт на свой полёт. И похвастаться нечем, шапка в рубль, а щебе скруп. Небось твои разживные по дыре в кармане. Да что она делает теперь? Ведь эта дверь верна к ней в спальню. А ты бесстыдник. Говорят, тебе ещё одевается. Что ж тут такого? Ведь только посмотрю в щёлочку и больше ничего. А позвольте мне, п о л в о в ь т е Позвольте мне взглянуть в м е н т о ж е о д и н разочек. Ой, Я только то... с краешку. Ой, да ничего то... не видно, Ой, господа. И распознать нельзя, что такое белеет. Женщина или подушка? кто-то идёт. Здрасте. Здрасте. А по какой причине изволили одолжить посещением... А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки лесу и дров. И потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого роду лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить. у ну, Хоть подрядов никаких не берем, а приходу рады. Как по фамилии? к о л я ж с к и й асессор Иван Павлович Яичница. Прошу покорнейше садиться. а Позвольте узнать. Я тоже. В газетах У -у -у. вижу объявление о чем-то. Дай-ка, думаю, себе пойду. Погода же показалась хорошую. По дороге везде т р а в к а н А к а к т по фамилии. А лейтенант морской службы в отставке Балтазар Балтазаров ж и в а к и н Второй. Был у нас еще другой <сос> ж и в а к и н Да тот еще прежде моего вышел в отставку. Был ранен, матушка, под коленком. И пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула. А пожили п р и х в а т и л о как и г о л к а и ш и л а Так вот... Когда бывало, стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить. О, прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать, по какой причине? По соседству с о с е д с т в у находясь довольно в близком соседстве. Не в доме ли копической жены Тулубовой? Что нас, братьев, о з в о л ь т е жить. Нет, я пока мест живу еще на песках, mm. но имею, однако же, намерение mm -hmm. со временем перебраться сюда, в соседство, в эту часть города. я Прошу, покорнейшая, садиться. А позвольте Ха. узнать. Да неужели вы меня не узнаете? Mm. И вы так же, сударня. Сколько, <с мне <с кажется, совсем не видала вас. Ха-ха. Однако ж припомните. Право, не знаю. Вы меня, верно, где-нибудь видели? Ну, ну, уж разве <смех> не у Берюшкиных ли? И именно у Берюшкиных, ну. Ох, <смех> ведь вы не знаете. С ней ведь история случилась. А как же, вышла замуж. <смех> Нет, это бы еще хорошо. А то переломила ногу. Сильно переломила Возвращалась довольно поздно домой на д р о ж к а х а кучер-то был пьян ы й вывалил с д р о ж е к Да, т у т я помню, что-то было. Или вышла замуж, или переломила н о н А как по фамилии? Как же? Илья Фомич к а ч к а р е в В родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит о том... Позвольте, позвольте, приятель мой, с т Алёсин Иван Кузьмич. Надборный с а д е л ь и к Служит экспедитором? Да. Один все дела делает. Усовершенствовал <свят> <свят> отличнейшую свою часть. <свят> ну, <точно>. как по <свят> фамилии? Подколесен Иван Кузьмич. Подколесен. Подколесен, да. <свят> Директор так только для чина поставлен. А все дела он делает. Ой, перестань. Подколесен. Иван Кузьмич. <свят> Такс, э прошу покорнейши садиться. Здравствуйте, <связывая> добрый день, мое почтение. <связывая> Здравствуйте, матушка Арина Пантелевна. Ребята на гостином дворе с к а з в а л и что продаете шерсть, м а т ш к а Здесь не к у п и ч е с к а я лавка. Вон, а. <связывая> Альни в попад пришли? д Али и без нас дело сварили. г а н прошу, прошу, Алексей Дмитриевич, хоть шерсти не п р о д а е м а приходу рады. Прошу, покорно садиться. Вас. Вот, да. Пожалуйста, пожалуй, да. Ну, да. Тут как бы Странная погода нынче. Поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло. Да, слушай, эта погода ни на что не похожа. Иногда ясно, а в другое время совершенно д о ж д л и в о е Очень большая неприятность. Вот в с е ц и л и и матушка, мы были с эскадрой в весеннее время. Если пригонять, так выйдет к нашему февралю. Выйдешь, бывало, из дому. День солнечный, а потом э т о т дождик. И смотришь точно, как будто дождик. Эй, эй. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело. Не скучно. А если в одиночестве, так это просто... О, смерть! Совершенная смерть! Да, это можно сказать... Какое просто т е р з а н и е Жизни не будешь рад, не приведи бог, испытать такое положение! А как, сударыня, если бы пришлось вам избирать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо... «В какой службе вы полагаете быть приличнее мужа?» «Хотели бы вы, сударыня, иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями?» «Нет-нет, лучше, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом» «Почему же предубеждение?» Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который, хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако же, ценить обхождение высшего общества? Сударыня, разрешите вы? Отвечай же, мать моя, скажи им что-нибудь Как же, матушка? Как же ваше мнение, Агафья Тихонна? Да скажи же Скажи благодарствую, мол, с моим удовольствием. Мне хорошо же так сидеть. Мне стыдно. Право, стыдно. Ой, я, я, ой, я уйду. Же... Право, уйду. Тедушка, посидите за мной. Не уходи. Совсем остромишься. Они не весь т что подумают. Нет, право, уйду. Ой. Уйду. Уйду. Да. Ой. Ой. Вот тебе нам. И ушли все. Это что значит? Что-нибудь верно случилось. Как-нибудь н а с ч е т э, дамского туалетца. э т а к поправить что-нибудь манишечку пришпилить. о господи. Что, т о случилось? Ну, что там, что, что-нибудь что что что случилось? Что, что произошло? Это, что э да т как можно чтобы случилось? Э, ей б о г у ничего не а, случилось. А да зачем же она вышла? Да пристыдили, потому и вышла Совсем и сконфузили, так что не высидела на месте Просит извинить В вечеруде на чашку чаю, чтоб пожаловали Теперь вот до свидания, все Да Ох уж это мне чашка чаю Вот за что не люблю сватаний Пойдет возня Сегодня нельзя Да, пожалуйте, завтра, да ещё послезавтра на чашку. Да нужно ещё подумать. Ведь дело-то, дрянь, ничуть не головоломное. Чёрт побери, я человек должностной, мне некогда. А ведь хозяйка не дурна, а? Да, а. да, не дурна, а А весь хозяючка-то хороша. Вот, черт побери, этот дурак влюбился. Еще будет мешать, пожалуй. Совсем не хороша, совсем не хороша. Нос велик. Ну нет, носа я не заметил. Она э т а к и й розанчик. н А Иван п а л о в и ч прав. Я сам тоже их мнение. «Нет, не то, не то. Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она еще по-французски?» «А что же вы, смею спросить, не попробовали? Не поговорили с ней по-французски? Может быть, и знает?» «Вы думаете, я говорю по-французски?» «Нет, я не имел счастья воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина». Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда ещё ребёнком, меня легко было приучить. Стоило только посечь хорошенько, и я бы знал. Я бы непременно знал. О, ну да, теперь же, когда вы не знаете, что ж вам за прибыль, если она? А нет-нет. Женщина — совсем другое дело. О. Нужно, чтобы она непременно знала, а без того у ней... И то, и это... в с ё уже будет не то Ну, об этом заботься кто другой А я пойду д да о обсмотрю со двора дом и флигеля Если только все как следует, так в сего же вечера добьюсь дела Эти женишки мне не опасны Народ что-то больно жиденький Таких невесты не любят Пойти выкурить трубочку. А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете, господин этот... Э... Анучкин, а на песках а -а -а. в Петровском переулке? Да-с, будет круг. Я на острову 18-й линии. Апрочем, все-таки я вас попровожу. Нет, тут ч т о спесьевато. Ай, припомните потом а г а ф е я Тихонна и нас. С моим почтением, господа. з а с в д а н и е А что ж, пойдем и мы. Ну что, ведь правда хозяйка мила. Да что, мне признаюсь, она не нравится. Вот, н ну, о это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша. Да так, как-то не того. И нос длинный, и по-французски не знает. Это ещё что? Тебе на что французский? Ну, всё-таки невеста должна знать по-французски. Почему уж? Да потому что... Уж я не знаю почему, а всё уж будет у н е й не то. Ну, вот дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица, просто красавица. Такой д е в и ц ы не сыщешь нигде. Да мне самому сначала она б ы л о приглянулась. Да после как начали говорить «длинный нос, длинный нос», ну, я <свят> рассмотрел и вижу сам, что длинный нос. Эх ты, перей, не нашёл дверей. <свят> Они нарочно толкуют, чтобы тебя о т в о д и т ь Да ладно. И я тоже не хвалил. Так уж делается. Да что ты Это, говоришь. Это, брат, такая девица... Ты рассмотри только глаза её, ведь oh. это чёрт знает, что за глаза. Говорят, д ы ш а А нос? Я не знаю, что за нос. б е л и з н а а л и б а с т р Да и а л и б а с т р не всякий сравнится. Ты рассмотри сам, хорошенько. Да теперь-то я опять вижу, что она как будто бы хороша. Разумеется, хороша. Послушай, теперь так как они все ушли Пойдем к ней, изъяснимся все кончим Да что ж за нахальство Нас много, пусть она сама выберет Ну да что тебе смотреть на них Боишься соперничества что ли так да Хочешь я их всех в одну минуту Спроважу Да как же ты их спровадишь А, ну уж это мое дело Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться Ну почему же не дать Изволь, я не отпираюсь Я хочу жениться Руку Возьми «Ну, этого только мне и нужно».